Заячья охота Вихрь и Коля сидели на опушке леса. Рассвет был осторожный. Черные, уже без листьев, сучьи осин, разрезали красную полоску над лесом. Купол неба был серым, еще ночным. В лесу было тихо. Так бывает после первых заморозков, когда земля уже схвачена ночным морозом, а снега еще нет. Вихрь потрогал замерзшими пальцами серебряную инкрустацию на своем ружье и сказал. «Твое хоть и без этой мишуры, а все равно лучше». «Почему?» «Двенадцатый калибр. Я шестнадцатый не люблю. Дамское это оружие, не солидно. А мне мама в день шестнадцатилетия подарила как раз шестнадцатый. Я к нему привык». Это тоже неплохая мешалка. Что, не понял Вихрь? Так мамины друзья всегда называли ружье. Мешалка. Смешно. Смешно. Прикладистая? Ничего. Ну-ка да я попробую. Вихарь взял Коли на ружье, несколько раз споры и легко сбросил его к плечу. Ложи для меня коротковато. У тебя руки загребущие. Как Аня? Плохо. Отходит? Пока нет. Бородин молчит? «Почему молчит? Ждет?» «У меня для Крауха все готово», — ты говорил. «И квартиру я для него присмотрел». «Понимаешь, он ведь ССовский офицер», — задумчиво сказал Вихрь. «Я боюсь, когда эсэсовцы, ей-богу». «Мне объяснял Штирлиц», — запнувшись, сказал Коля, «если просто кадровые эсэсовец или военные, надо бояться. А если у него есть хорошая гражданская специальность, тогда остается шанс». Понимаешь, просто СС — это партийная охрана. Они ничего не могут, кроме как охранять, стрелять и жечь. Туда брали лбов фанатиков. Их у Гиммлера в 1929 году было всего две с половиной сотни. А во время войны они стали призывать в СС инженеров, учителей, рабочих. Эти умеют работать, а не только убивать. Этих еще можно прижать. Эти еще хоть как-то умеют думать. Не он спросил вихрь кивнув головой на человека в шляпе с пером. Он поднимался по тропинке от дороги, заряжая на ходу ружье. «Он!» — ответил Коля. «Не узнал?» «Теперь узнал». Берг подошел к ним. «Вы назначили встречу здесь». «Вот я пришел». «Здравствуйте». «Здравствуйте». Вихрь поднялся и протянул Бергу руку. Они поздоровались. Потом Берг поздоровался с Колей. Несколько мгновений они разглядывали друг друга. Потом Берг спросил... «Что? Сдать оружие?» «Это успеется», — ответил вихрь. «Пошли пока в лес, по зайцу». «Еще не чернотроп», — усмехнулся Берг. «Охоты не будет, тем более без собаки. Но если вы настаиваете...» И они пошли в лес. Вихрь и Берг впереди, а замыкающим Коля. Он простоял минут пять на опушке, спрятавшись за дерево. Нет ли слежки? Зеленя на поле, чуть припорошенные снегом, казались голубыми. Небо стало теперь прозрачным. За оставшейся после ночи серой хмарью угадывалась осторожная осенняя синева. «Если он пришел со своими, тогда они должны сейчас выйти», — думал Коля, посматривая на часы. «Они должны понимать, что в лесу нас упустят. Разве только надеются на собак. Собаки ерунда». Мы потому и назначили ему это место, что здесь ручьи, а дальше массив на сотни километров, окружить нас они не смогут. Видимо, он один. Коля быстро пошел следом за вихлем. Они условились, куда тот двинет. По распадку, через березовую рощу, а там начинаются холмы, поросшие желтой длинной травой, прибитой сейчас ночными холодами. Я несколько раз охотился в России на зайцев. У нас эта охота богаче, сказал Берг. Вы здорово говорите по-русски, заметил Вихрь. Я окончил Московский университет, так что неудивительно. Можете передать в центр, что я работал с 34 по 38 год в Москве в военном Аташате под фамилией Шмальшлегер. Запишите, это трудная фамилия. Ничего, запомню. Повторите, пожалуйста. Шмальшлегер. У вас завидная память. Обычно русские плохо произносят немецкие имена. Они остановились, услыхав позади треск сучьев, и чаще выходил Коля. Берг спросил, «Смотрели, не привел ли я за собой хвост?» «Нет», — ответил Коля, — «я отстал помочиться». «Не надо обманывать агента», — сказал Берг, вздохнув. «В задуманной вами игре вы можете готовить для него любую роль, но никогда не обманывайте». Я надеюсь, что глупых агентов вы не вербуете, а умный сразу поймет и станет относиться к вам с подозрением. Разведка — это такая игра, в которой бывший враг может оказаться первым другом. Вам заяц для алиби нужен? — спросил Вихрь. Заяц — довольно относительное алиби, потому что мертв. А если б даже был жив, все равно молчит. Вихрь полез за сигаретами. Значит, можно, как говорится, брать быка за рога? Но сначала давайте оговорим условия для быка, — сказал Берг, и Коля заметил, как побледнело его лицо, и лоб собрался морщинами. — Выдвигайте, — сказал Вихрь. — Мы готовы вас слушать. Как вы сами понимаете, денег мне не нужно. Нужно одно — веская гарантия, что после окончания войны я останусь жить в своем доме. Больше мне ничего не надо. Значит, вас интересует только сохранение вашей жизни? «Можно подумать, что ваша жизнь вас не интересует». «Это сложный вопрос», — ответил Вихрь. «Как бы сложен этот вопрос ни был, не стоит себя обманывать». «Мы гарантируем вам жизнь и свободу», — пообещал Вихрь. «Стоп, это не разговор». «Я не знаю, кто вы. Мне неизвестны ваши полномочия. Я не знаю, к кому мне апеллировать в тот час, когда большевики примут нашу капитуляцию». Геббельс обещает нас расколотить уже в этом году», — заметил Вихрь. «Разговор принимает несерьезный характер. Идеология не имеет никакого отношения к разведке». «Ну, это как посмотреть», — сказал Коля. «Ладно», — сказал Вихрь. И медленно пошел дальше через тихую, торжественную, черно-белую березовую рощу. «Ладно. Видимо, вы по-своему правы. Нужно, чтобы вы передали нам план оборонительных сооружений». Одарско-Вислинского плацдарма. Если вы не можете достать этот план, помогите нам получить кого-нибудь из крупных эсэсовских офицеров, которые занимаются инженерным делом. Крауха, например, сказал Коля, срывая длинную желтую травинку. Говорят, он много ездит по линии обороны. Коля и Вихрь хорошо разыграли этот разговор. Они ждали реакции Берга. Услышав фамилию Краух, Берг сразу же вспомнил, что этот эсэсовский полковник выполняет задание ставки к возведению оборонительного вала, не относящиеся. Каковы именно задачи Крауха в деталях, Берг не знал. Он знал только одно – у эсэсовского инженер-полковника специальные полномочия от ставки фюрера. Следовательно, продолжал Берг анализировать слова русских, либо они назвали случайно известную им фамилию, Либо они ходят вокруг чего-то неизвестного им, но для них крайне важного. «Пусть они назовут эту фамилию еще раз», — решил Берг. «Я пока промолчу, хотя, очевидно, это зандажный вопрос». «Ну, бог с ним, с Краухом. Нас интересует оборонительный вал», — заключил Коля. «Оборонительным валом интересуется, как правило, тактическая разведка, не так ли?» «Да как сказать», — ответил Вихрь. «Ясно. Вы по профессии не разведчики». Вернее, вы стали разведчиками только на войне. Вам раньше не приходилось работать с иностранными разведчиками. Знаете, это как если простой смертный попал в мир кино. Ему кажется, что модная кинозвезда не человек, и живет она, ему кажется, в ином мире. В этом главный просчет. Модная кинозвезда по ночам плачет, потому что ей изменил любимый мужчина или потому, что не может забеременеть, или потому, что на нее накричал во время съемок продюсер и прогнал прочь, как нашкодившую кошку. Так тоже бывает. Мне приходилось работать с актрисами. Я подкладывал их французам в 38 году. Словом, вам нужно еще одно доказательство моей преданности. Этим доказательством может служить план оборонительного вала. Потом вы, после соответствующей проверки, свяжете меня с центром. «Пока, видимо, вам не верят». Коля заметил, как вихрь чуть ухмыльнулся. «Знаете, полковник, — сказал вихрь, — я сейчас испытываю такую радость, какой давно не испытывал. Вы все верно говорили. Я б так ни за что не смог раскусить своего собеседника. Вы на сто голов выше меня в разведке. Какое к черту на сто? На тысячу. Но вы ко мне пришли. Вы». Он достал из заплечного мешка бутылку-самогону, открыл пробку, выпил несколько глотков, потом протянул Бергу и предложил. «Валяйте!» Берг выпил чуть больше вихря и передал бутылку Коле. Тот допил ее и зашвырнул чащобу. «Я не обиделся на вас», — сказал Берг, закуривая, «потому что вы не оскорбили меня, вы говорили правду всего лишь. А на правду обижаются дураки или маньяки. Ладно, давайте перейдем к нашим делам». Видимо, самым надежным будет такой план. Я внедряю вашего человека к себе в агентуру армейской разведки группы армии А. Более того, я готов взять этого вашего человека в свой автомобиль и провести его по всему оборонительному валу. Цель поездки я продумаю в деталях, чтобы не вызывать ненужного интереса у гестапо. Такое решение проблемы вас устроит? Вихрь подумал. Бородин молчит. Никаких указаний из центра до сих пор не поступило. А промедление смерти подобно. Трус в карты не играет. Какие карты? Причем здесь карты? Это пословица, народная пословица. А карты пережиток прошлого, не так ли? Кроме, конечно, дурака и пьяницы. В эти карточные игры можно играть больным детям. Чертовина какая-то в голову лезет. Это интересное предложение, медленно ответил вихрь. «Перспективное предложение. У вас есть с собой карточки матери или детей?» «Мы ведь сентиментальная нация, конечно, есть. Покажите». Берг достал из кармана пачку писем, перевязанных синей тесемочкой. «Дайте все», — попросил вихрь. Берг сказал, «Я понимаю. Возьмите одно с обратным адресом и одно фото. Там мать и дети. Остальные все-таки оставьте мне». Вихрь взял письмо с обратным адресом и штемпелем на марке, отобрал фотографию, спрятал все это в карман и сказал «Вот так, а на внедрение к вам пойдет мой друг». Берг посмотрел на Колю, кивнул, потом перевел глаза на Вихря и толчком из точных цепких глубин его памяти всплыл портрет того русского разведчика, которого ждал Муха и который потом был взят гестапо и сбежал от них с рынка. Полковник вдруг как-то устало и отрешенно подумал, «Если я отдам его шефу гестапо, меня сделают героем нации. Во всяком случае, за такой подарок я получу отпуск». «Назначайте место новой встречи», — предложил Берг, и Коля почувствовал, как в голосе полковника что-то сломалось. Вихрь посмотрел на Колю, потом на Берга и сказал, «Этот парень», — и он положил руку на Коле на плечо, — «мне как брат». Вроде как вам сыновья, понятно? Если с его головы упадет хоть один волос, я обещаю вам много несчастий. Ладно, — сказал Берг все тем же усталым, надломленным голосом. — Не стоит нам друг друга пугать. И так довольно страшно жить в этом мире. Завтра утром я жду. Надеюсь, мой адрес вам говорить не стоит? — Не стоит, — сказал Коля. — До свидания, — сказал Берг. — До встречи. — Мне держать налево? — спросил Берг, отойдя шагов десять. — Я плохо ориентируюсь на местности. — Да, все время по распадку. Выйдите на проселок и направо. Он выведет вас к шоссе. — Спасибо. Берг пошел было дальше, но его снова остановил Коля. — Послушайте, полковник, — сказал он. — Постарайтесь все же узнать, чем занимается Краух, а? Берг покачал головой. — Нет, этим будете заниматься вы сами. Он уходил, сгорбившись, и ноги переставлял трудно, как старик. «Если я предупрежу старшего, чтобы он не появлялся в городе, он, видимо, испугается», — размышлял Берг. «Он боится меня и ничему не верит. Конечно, это не тот класс разведчика, который нужен мне. Он не понимает, что я значу для их командования». С другой стороны, в гестапо распечатан его портрет, и если его схватят... Как он не силен? Они могут его замучить до такой степени, что он скажет обо мне. Хотя нет, этот будет молчать. Берг обернулся. Русские все еще стояли на том же месте. Нет, рано, — решил он. Его побег из гестапо — мой козырь. Еще рано. Это надо суметь продать. А торгуют умные люди с глазу на глаз».